глава 13. «А чего это такое, шеф?» — удивленно прошептал подошедший булка. Иван ничего не ответил, он осторожно пошел внутрь тупика. Крови было много, на стенах домов она уже засохла, а на асфальте перемешалась с водой и подтаявшим снегом. Мерцающие свечи выхватывали развешанные на стенах трупики крыс. Те висели гроздьями, и поодиночке, голые хвосты, оскаленные зубы, часть крови явно накапала с них. На том месте, где обычно сидел Варфоломей, стояло что-то наподобие алтаря, сделанного из мусора и ящиков. Над ним на крючках, вделанных в стену, висела отрубленная голова Варфоломея. Вокруг головы, наподобие лучей солнца, к стене были прибиты отрезанные руки и ноги. у глаза старика были вставлены поломанные окуляры от робота. Кровь из головы и частей тела стекала по самодельным желобкам к алтарю в старый эмалированный таз, по которому плавала небольшая свечка. Над всей этой композицией кровью на стене было криво выведено. «Curositas non especatum» Иван поднял к лицу ком и увидел перевод. Любопытство не порог. «Чингис!» — крикнул Иван напарнику. От резкого звука булка вздрогнул. «Чингис! Хорош там перед входом мяца Вызывай пупсов, труповозку. И иди всех встречать!» «Чего?» — крикнул робот. «Сам ты чего? Патрульных, говорю, вызывай!» — Да, Диан, у меня тут труп образовался. Не знаю, как смогу до вас добраться, пока протокол оформим, пока улики соберут. Поздно вечером, ну или завтра давай. — Да. — Хорошо. Иван отключил вызов и поглядел в проем между домами. Там возились эксперты, снимали на видео кровавые потеки и крыс, брали запах, ковырялись в мусоре. С неба начал капать противный дождь. Тяжелые капли стали попадать на свечи, и иногда с легким шипением то одна, то другая гасла. Иван поднял воротник и пошел к фургону департамента, который был припаркован неподалеку. Рядом с машиной стояли чингис с булкой и два дознавателя из отдела убийств. И те, и другие смотрели друг на друга неприязненно. — Зимородков, ты где ходишь, у нас созвон! Пробурчал один из смежников. Иван посмотрел на него и скривился. Ну и что, что они из отбойников? Нос задирают. Неприятно. Внутри просторного фургона была куча аппаратуры и несколько мониторов. Иван сел в небольшое кресло. Было удобно. «Кучеряв живут», — подумал он. Через несколько минут на экранах появился Булатов, затем начальник отдела убийств полковник Киров. Сейчас предстояло выяснить, какому отделу отойдет расследование. После того, как все поздоровались, один из отбойников зачитал с кома то, что известно на данный момент. Потерпевший Владимир Махмудов, кличка Барфоломей, 73 года, официально безработный, известный инфодилер, торговал данными с любым, кто готов был платить. Смерть носит следы насильственного характера. Иван хмыкнул над формулировкой. «На данный момент главная версия — это его профессиональная деятельность. Я не понимаю, почему ключники хотят забрать это «Подожди минуту», — прервал подчиненного полковник Киров. «Зимородков, ваше мнение?» «Потерпевший сегодня обещал предоставить мне данные по одному из моих дел», — начал говорить Иван. «Собственно, за этим мы к нему и явились». Высока вероятность, что его убийство непосредственно связано с моим расследованием. «По данным, полученным от патриарха, потерпевший контактировал с несколькими сотрудниками департамента расследований», — сказал Киров. «Вероятность того, что убийство было совершено по каким-то другим делам, крайне высока. Роботов ни среди потерпевших, ни среди подозреваемых нет. Я считаю, что это дело убойного». «Что скажете, Андрей Петрович?» — обратился он к Булатову. «Соглашусь», — после небольшой паузы сказал начальник Ключников. «Зимородков, заканчивай там. Завтра с утра ко мне. Обсудим, что делать дальше». «Только одно», — нехотя согласился Иван. «Возможно ли держать меня в курсе расследования? Я все же считаю, что это дело...» Продолжение моего. Возможно, после анализа данных с камер наблюдения это станет очевиднее. — Камер тут почти нет, трущобы, — сказал один из отбойников. — Хорошо, так и решим, — сказал Киров. — Мы посмотрим первичные данные. Если все нормально, скинем вам в отдел. — Взгляд прямой и шаг могучий. Шеф идет мрачнее тучи, — продекламировал Чингис. «Ну что там?» «Дело передали отбойникам», — сказал Иван, поправив воротник плаща. «Чингис, возьми булку, проследи тут за всеми. Послушай, что узнают, может, что интересное будет. Ты за старшего. Я съезжу, разведаю, может, будет еще наводка». «Работа на территории», — усмехнулся Чингис, намекая на личные дела в рабочее время. Иван шутку не поддержал и просто отрицательно покрутил головой. Указав автомобилю направление, капитан откинулся на сиденье и закрыл глаза. Может, получится поспать? Ох, дело, похоже, очень нехорошее. Иван почти не сомневался, что убийство Вархоломея непосредственно связано с Угрюмовым. Злодеи, что не боятся стрелять под департамента, насылает вооруженные дроны на свидетелей, умудряется уходить от ГБР, Что им сумасшедший старик? Хотя Вафа не был просто стариком, он был представителем какой-то группы, которая точно не обрадуется произошедшему. Кто-то настолько отмороженный, что в легкую объявляет войну и силовикам, и бандитам. С одной стороны, плохо, с другой — не наши, так бандиты их остановят. Никто не хочет иметь дело с отморозками. Хотя, может, все не так. и Варфоломей пал в каком-нибудь незаметном нам криминальном переделе территории. Что мы имеем? Карточка с неким узором, при взгляде на которую у Искличи происходят незадокументированные реакции. Причем само по себе изображение, пересланное по видео, безвредно. Кто-то же нарисовал оригинал этого изображения». Кто может такое сделать и зачем? И почему при одном упоминании об этом происходит убийство? Причем очень странно, как будто с каким-то ритуалом. Надо узнать, были ли еще похожие ритуалы. Ритуалы, ритуалы, ритуалы. Почему-то капитан находился посреди своей комнаты. Вся она была заставлена свечами. Они стояли вокруг, озаряя алтарь из мусора. Свет от огоньков... прыгал по стенам, порождая странные движущиеся тени. Окно было закрыто черной тканью, пахло ладаном. На алтаре перед ним лежал Чингис. Вместо глаз у него были вставлены свечи. «Эй, вставай!» — Иван толкнул робота, но тот не отреагировал. «Спит, что ли?» Весь пол был залит кровью. «Вот ведь!» — подумал капитан. «Ботинки теперь мыть!» В дверь квартиры позвонили. Кто-то начал дергать его руку. Иван открыл глаза и несколько секунд не мог понять, где он находится. Броневик. Он едет в автомобиле по дороге. Перчатка кома дрожит. Это кто-то ему звонит. Черт, он просто заснул. Иван моргнул и принял вызов. «Слушаю», — постарался пободрее сказать капитан. «Ты что там, спишь, что ли?» — раздался в коме энергичный голос Ольги Васильковой. «Не, не сплю. Что случилось?» «Тут Булатов попросил узнать, где ты?» «В центр еду, информацию собираю», — потихоньку, приходя в себя, сказал Иван. Сердце почему-то с просонья колотилось. «Так шефу и передать?» — спросила Ольга. «Так и передай». «Как скажешь», — ответила она и отключилась. для того чтобы выяснить как помогают различные средства в борьбе с новой болячкой из южной америки мы тут решили попробовать санитайзер для рук ну что вам сказать на вкус дерьмо но эффект как от водочки что опять случилось в эфире нельзя говорить слово дерьмо а вы запикиваете тяжело в прямом эфире ну давайте пи -п! вы слишком рано запикали давайте «Давайте, говорю, попробуем. Не запикивайте меня, когда я не ругаюсь. Я пойду разберусь там, а вы, мои любимые радиослушатели, пока оцените веселую мелодию «Космический секс-туризм на планету обезьян» от элитной рок-группы федерального уровня». Подъезжая к Монолиту, Иван набрал номер Дианы, чтобы сообщить, что он подъезжает. Странно, она не брала трубку. Капитан надеялся, что, по крайней мере, пропуск она ему сделала. Департамент охраны Госкорпа мрачно представился вооруженный дохровец у контрольно-пропускного пункта номер 4. Просьба предъявить ваш чип, документы и назвать цель визита на территорию Монолита. Капитан Иван Зимородков, департамент расследований Госкорпа. Частный визит к Диане Соболевой. Спокойно сказал Иван, протягивая руку с чипом для сканирования. Охранник поглядел в свой ком, что-то там отметил, указал на гостевую парковку, и кивнул напарнику внутри. Массивный шлагбаум сложной формы отодвинулся, впуская броневик Ивана внутрь территории. На парковке стояло два сотрудника департамента охраны. Они быстро просветили Ивана сканером и попросили сдать оружие. Капитана не хотелось этого делать. Основываясь на одном из пунктов о службе в силовых подразделениях Госкорпа, офицеры могли не сдавать личное оружие на охраняемых объектах. На это Ивану было сказано, что сотрудникам департамента охраны абсолютно наплевать, что, где и когда написано. Нерезидентам «Монолита» запрещено заходить на его территорию вооруженными. После нескольких минут спора капитан уступил. Люди делают свою работу, их можно понять. Уж где-где, а здесь, в оплоте корпоративной культуры и безопасности, Ивану ничего угрожать не может. Кривя губы, дознаватель передал на охранение свой каракурт и шокер. Но нет, этого не хватило. Охрана попросила также сдать глушилку. Жаль. — Гражданин Зимородков, вам предоставлен разовый пропуск до малых апартаментов господина Ульриха Соболева. Охранник протянул небольшую белую пластиковую карту. — Данный пропуск будет срабатывать по ходу движения. Не отклоняйтесь от маршрута. — Вас отвезти? Дохровец указал на небольшой открытый кар. «Спасибо, сам дойду». «Всего доброго». Иван посмотрел на пропуск. На карточке высветился путь к лифтам змеиного небоскреба. Капитан, который думал, что его подбросят на коптере, слегка удивился, но потом решил, что вертушка для небожителей, а для простых смертных и лифта хватит. супернебоскреб возвышался огромной скалой уходящей в небо до него оказалось неожиданно далеко чтобы просто дойти до его подножия потребовалось пятнадцать минут мимо шныряли беспилотники и кары с пассажирами может и надо было согласиться на трансфер тем более под дождем к черту решил иван не растаю. когда он заходил в огромный холл здания его пропуск Издал негромкий писк. Посетитель был на отведенном маршруте. Все в порядке. К нему подошел роботохранник. «Гражданин Зимородков, следуйте за мной», безэмоционально сказал он. В этот момент Иван неожиданно для себя заметил знакомое лицо. По холу в направлении выхода быстро шагала Зоя, пачерица Дианы. Девушка выглядела несколько всклокоченной и двигалась резко. Почувствовав взгляд, она повернулась и, увидев Ивана, вздрогнула. Потом быстро отвернулась и, сделав вид, что не узнала его, пошла дальше к выходу. Странная реакция. Хотя, кто этих корпоративных девочек поймет? Может, та мимолетная связь, что была между ними, ее компрометирует? Иван, конечно, не понимал, чем, но разбираться в этом ему не хотелось. Не узнает или делает вид, ну и ладно. Невелика потеря. Робот-охранник вежливо, но настойчиво отвел капитана к одному из лифтов. Попросил приложить пропуск к сенсору. На небольшом экране высветилось время прибытия кабины. Две минуты тридцать секунд. Чтобы чем-то заняться, Иван разглядывал величественный холл, оформленный в черно-зеленых тонах. Мимо шли люди и роботы, У всех, в отличие от немного помятого Ивана, был деловой и аккуратный вид. Корпы. В холле было сухо, тепло и как-то очень комфортно. В воздухе витал слабый, но приятный запах свежести. Капитан довольно бесцеремонно стал разглядывать робота охранника Усиленные конечности, легкое бронирование, из вооружения шокер и небольшая дубинка. Робот никак не реагировал и неподвижно смотрел в точку между Иваном и лифтом. «Как служба?» «Сервитришь потихоньку?» Исклич молчал, никак не реагируя на легкую провокацию. Назвать робота-охранника в монолите сервитером должен среагировать, но нет никакой реакции. «Робот, отвечай на мой вопрос». «Молчание». «Хорошо натренирован, чужие приказы не исполняет». Даже глазом не ведет. Молодец. От дальнейших экспериментов над эскличем Ивана отвлекла открывшаяся дверь кабины. Никаких сенсоров или кнопок в лифте не было. Тот сам знал, куда везти своего пассажира. Спустя полминуты мягкого, почти незаметного подъема заложило уши. Неприятно. Как тут люди живут? Иван оказался в небольшом холле с одной дверью, рядом с которой стояли два робота охранника «Предъявите ваш чип, документы, пропуск и назовите себя для идентификации звукового паттерна», — механическим голосом сказал один из роботов. Войдя внутрь, Иван огляделся. «И куда здесь идти? Большой зал спереди, проход правее, коридоры, уходящие влево и вправо. Квартира по размеру такая, что можно на велосипеде кататься. Никого нет. И куда идти?» Из левого коридора вышел еще один робот и вежливо попросил следовать за ним. Очередной охранник, крепкий и гибкий, сбоку в специализированных кобурах висит шокер и пистолет. Несмотря на то, что это нарушение неписанных правил охраны, робот довольно спокойно повернулся к Ивану спиной и шел впереди. «Госпожа Диана находится в бассейне. Меня предупредили, чтобы я проводил вас к ней». — сказал робот, повернулся и протянул капитану какой-то механизм. — К сожалению, из-за повышенных мер безопасности я должен удостовериться в вашей личности. В левой руке у робота был странный механизм с длинной стальной рифленой ручкой. Вторую руку охранник держал на кобуре с пистолетом. — Возьмитесь за сенсор, господин Зимородков. Это требуется для идентификации ваших отпечатков, ДНК. и феромонов. Иван никогда не видел подобного механизма, но у Корпов могут быть свои системы. Почему бы и нет? Он взялся за протянутый сенсор. «Идентификация завершена. Вы можете пройти к госпоже Соболевой». Робот сделал приглашающий жест в сторону закрытой двери. Капитан прошел большой зал с матовым потолком, сквозь который пробивался рассеянный свет пасмурного неба. Вокруг стояли растения, тренажеры для занятий спортом, а посреди комнаты находился не маленький бассейн, где раздавался тихий плеск воды. Что-то смутило Ивана в поведении робота. И где Ярослава, почему никого нет? Подойдя к бассейну, он замер. Вода в нем была неприятно розового цвета. На дне лежало что-то темное. Именно оно и распространяло вокруг эту красноту. спустя пару секунд иван понял что этот цвет разбавленный крови, а темное на дне бассейна человеческое тело сзади раздался шорох и поворачиваясь иван осознал что его смутило в действиях робота тот общаясь с ним держал руку на пистолете, что не мог себе позволить ни один из клич даже охранник. Позитронный мозг без армейского шунта не разрешил бы роботу и в мыслях угрожать человеку боевым оружием. А военных роботов в телохранители не берут, у них нет соответствующих паттернов поведения. В левой руке подошедшего сзади охранника был стальной сенсор, а в правой он держал шокер, направленный на капитана. отста резко начал говорить Иван, и в этот момент шокер выстрелил. У дознавателя свело все мышцы. Его изогнуло дугой. Основной разряд пришелся в легкий бронежилет, надятый под рубашку. Выстрел не парализовал Ивана полностью. Уже через пару секунд к капитану вернулась возможность двигаться, и он попытался встать. Мышцы слушались плохо. И у Ивана получилось лишь чуть-чуть приподняться, упираясь в кафельный пол. «Не дви...» — срывающимся голосом начал говорить капитан. Раздался второй выстрел из шокера, и окончательно скрученный Иван снова упал. Робот медленно подошел к человеку и кинул рядом с ним сенсор. Иван, подергивающийся от дикой боли, вдруг понял, что это никакой не прибор, а стальная ручка от разобранной гантели. На одной половине блестящего стержня были небольшие пятна крови, а вторую половину ему подсунул робот под видом проверки личности. «Не церемонясь из клич ногой», — спихнул капитана в розовую воду бассейна. Мышцы не слушались, и, слабо барахтаясь под тяжестью одежды, Иван стал погружаться на глубину. Из посмотрел на это, наклонил голову, взял гриф от небольшой штанги и с некоторым усилием прижал человека ко дну. Через полминуты иван резко дернулся и обмяк робот охранник стоял не двигаясь и смотрел сквозь розовую воду на неподвижного противника. ничего не происходило спустя некоторое время из клич пошевелился поднял гриф от штанги и поставил его на место достал пистолет из своей кобуры наклонился над бассейном и держа оружие только двумя металлическими пальцами навел себе на лицо и нажал на спусковой крючок. Звук от выстрела прозвучал негромким хлопком. Робот дернулся, выронил оружие в бассейн и потихоньку, как будто не желая того, повалился в алую воду. Над комнатой повисла звенящая тишина.